С характером, мужик. С характером. по военному коротко, четко, ясно. Размашистая, внятная подпись. Почерк округлый, ровный. Все-таки учителем был в молодости. Почерк с годами не меняется. Я записал себя в блокнот. Почему... Телохранитель не проводил его на третий этаж и стал читать дальше. Документ 7. Выписка из протокола заседания коллегии Комитета государственной безопасности СССР. 20 января 1982 года в 16 часов в городе Москве, площадь Дзержинского-2, состоялось внеочередное заседание коллегии КГБ СССР. Ввиду экстренности заседания, члены коллегии председателей КГБ Союзных Республик в Москву не вызывались. Присутствовали председатель комитета товарищ Андропов Ю.В., заместители председателя комитета товарищи Сынев Г.К., Пирожков В.П., Чебриков В.М., Панкратов Л.И., Матросов Ю.А. и другие ответственные работники КГБ СССР. От ЦК присутствовал заведующий отделом административных органов товарищ Савенкин Н.И. Всего присутствовало 14 человек. Председательствовал на коллегии товарищ Андропов Ю.В. Вел протокол начальник канцелярии товарищ Баранов Ю.Н. Слушали доклад товарища Андропова Ю.В. о чрезвычайной обстановке возникшее ввиду гибели товарища Мигуна С.К. Юрий Владимирович Андропов сообщил о том, что 19 января 1982 года на одной из явочных квартир выстрелом в висок покончил жизнь самоубийством товарищ Мигун С.К. Причиной самоубийства генерала Мигуна послужило разоблачение его многолетних связей с незаконной деятельностью крупных расхитителей государственной собственности и другими хозяйственно-экономическими преступлениями, данные о которых получены в ходе проводимой ГУБ ХСС МВД СССР операции под кодовым названием «Каскад». Ввиду грозящего отстранения от должности привлечения к партийной и судебной ответственности, товарищ Мигун СК покончил с собой. Товарищем Андроповым Ю.В. предлагается план мероприятий, позволяющих сохранить спокойствие в центральном и периферийных аппаратах КГБ, скрыть допущенные товарищем Мигуном нарушения по службе административного характера, а также активизировать работу аппарата КГБ СССР с тем, чтобы в дальнейшем избежать тех отрицательных и порочных результатов в работе, которые были допущены в бытность товарища Мигуна, первым заместителем председателя кгб ссср выступили товарищи савинкин Цынёв, чебриков пирожков матросов черкасов постановили первое выступление в протокол не заносить второе принять к сведению сообщение товарища андропова юв о том, что самоубийство товарища Мигуна С.К. произошло в результате малодушия. Третье. Принять к исполнению, переданное товарищем Савенкиным Н.И., указание правительства о нежелательности компрометации правительственных органов и руководства КГБ как внутри страны, так и за рубежом фактом самоубийства члена ЦК КПСС зампредседателя КГБ СССР товарища Мигуна С.К. В связи с этим а. Строго засекретить факт самоубийства товарища Мигуна СК. Б. Изготовить медицинское заключение о смерти товарища Мигуна СК в результате тяжелой болезни. В.